«На север. Я уезжаю, отец. Далеко. За этим и пришел предупредить вас. И куда ты собрался? Нельзя ли узнать? На север. И на кой тебе туда? Неужто здесь нечем заняться? Ты что же, больше не разводишь свиней? Разводил. Теперь нет. Нет смысла. На прошлой неделе нам нечего было есть. На позапрошлой мы питались одной зеленью. Мы голодаем, отец. Вы-то себе и представить такого не можете, потому что живете хорошо. Чего ты там бормочешь? Что мы голодаем, что вам этого не понять. продаете ракет, петард, пороху и живете себе спокойно. Люди любят праздники, а к вам деньги текут ручьем. Но у нас все иначе, отец. Свиней больше никто не разводит. А если кто разводит, так себе же на пропитание, а если продают, то задорого. А у людей нет денег, чтобы покупать. Так что с этим предприятием покончено, отец. И за каким чертом ты тащишься на север? Денег заработать. Зачем же еще? Смотрите сами. Кармела вернулся богачом, даже привез с собой граммофоны и теперь берет по пять центава с каждого, кто слушает его музыку. Неважно, что ставить. Простые танцульки или хоть эту Андерсон с ее грустными песнями стоят все одинаково и неплохо зарабатывает. Всегда есть очередь послушать. Так что, сами видите, надо только съездить и вернуться. Вот я и решил поехать. — А где ты оставишь жену с детьми? — За этим я и зашел предупредить вас, попросить позаботиться о них. «А я что тебе? Сиделка какая? Уезжаешь, так пускай Господь за ними и последит. Я слишком стар, чтобы растить детей. Сполна хватило забот с тобой и с твоей сестрой мир ее праху. Никогда больше не возьму на себя ничего подобного. Говорит ведь пословица, если колокол не бьет, значит, нету языка. Не нахожу, что сказать вам, отец. Даже не узнаю вас». Что получил я с того, что вы меня вырастили? Одни мучения. Вы просто вышвырнули меня в этот мир. Выбирайся, мол, как знаешь. Не научили даже собственному ремеслу этим, петардам да хлопушкам. Видно, чтобы не отнимал у вас работу. Напялили на меня штаны да рубашку. И вперед, шагом марш, учись жить, как сумеешь. Выкинули из родного дома, в чем мать родила. А теперь смотрите сами. Мы умираем с голоду. Ваша невестка, ваши внуки и я, ваш несчастный сын. Все ваше драгоценное потомство, так сказать. Вот-вот откинем копыта. И не просто так, а с голоду. Вот что больше всего выводит из себя. Неужто вы думаете, что это справедливо? Что так и должно быть? А мне, черти, бы тебя побрали! Что за дело до всего этого? Зачем ты женился? «Ты ведь ушел из дома и даже не спросил моего благословения!» «Я сделал это, потому что вы никогда не любили Трансито. Позорили ее передо мной с того самого дня, как я привел ее в дом. Вспомните сами. Вы даже не повернулись, когда она пришла в первый раз. Смотрите, папаша, это и есть девушка, с которой я хочу связать свою судьбу. А вы пустились говорить загадками». Мол, вы и сами с ней знакомы самым интимным образом, будто она уличная девка какая. И наговорили столько всего, что я и сам не понял. Поэтому я даже не стал приводить ее во второй раз. Здесь на меня обижаться нечего. Я лишь прошу позаботиться о ней, потому что в самом деле ухожу. Делать здесь теперь нечего, незачем даже пытаться. Все это болтовня. Кто работает, тот ест... «А кто ест, тот жив. Запомни эту мою мудрость. Посмотри хоть на меня. Стар, как кляча, а не плачу. А когда был молод, и говорить нечего. Нередко и на женщин хватало. Тому, кто работает, хватает на все, а на телесные потребности и подавно. Все дело в том, что ты дурак, и не говори, что это я научил тебя этому. Но ведь вы мой родитель» и должны были направить меня на путь истины, а не выпускать на все четыре стороны, как коня в кукурузное поле. Ты был здоровым мужиком, когда ушел из дому. Или, может, ты хотел до самой моей смерти сидеть у меня на шее? Только ящерицы умирают в той же дыре, где родились. Да и жаловаться тебе не на что. Скажи спасибо, что удалось познать женщину и завести детей. Есть ведь такие, кому и этого не довелось у которых жизнь промелькнула, как вода в ручье. Ни поесть толком не успели, ни попить. Вы даже не научили меня сочинять стишки, как вы умеете. Так бы хоть развлекал людей, как вы, да зарабатывал что-нибудь. Но когда я попросил вас об этом, вы сказали, «Иди яйцами поторгуй, проку больше будет». И вот я стал заниматься яйцами, потом курами, потом свиньями, И до недавнего времени все шло неплохо, если можно так сказать. Но дети растут, деньги заканчиваются. Дети сосут деньги, как воду. Дела вести больше не на что, а в долг никто не дает. Я уже сказал, что на прошлой неделе мы ели одну зелень, а теперь нет и ее. Поэтому я ухожу. И мне грустно уходить, отец. Хоть верьте, хоть нет, потому что я люблю своих детишек. Не то, что вы наплодили и выгнали вон. Запомни вот что, сынок. Свил гнездо, оставь яйцо. Когда станешь стариком, поймешь, что такое эта жизнь. Дети неблагодарны. Они вырастают и уходят. И бывает, сметают все до последней крошки. Капли воспоминаний о родителях и той не остается. Это просто слова. Может быть, но так оно и есть. Я про вас не забыл, как видите. Ты приходишь только, когда нужда припрёт. Будь у тебя всё хорошо, давно позабыл бы обо мне. С тех пор, как умерла твоя мать, мне всегда было одиноко. Когда скончалась твоя сестра, стало ещё хуже. А когда и ты ушёл, я понял, что остался один навсегда. А теперь ты приходишь и хочешь играть на моих отцовских чувствах. Но ты, похоже, не знаешь, что воскресить мертвеца сложнее, чем дать дорогу новой жизни. Ты должен кое-что понять. Своим трудом поживешь, поймешь многое. Учись утираться собственным платком. Мой тебе совет. Так вы позаботитесь о них? Оставляй. С голоду тут еще никто не помер. Пообещайте, что выполните мою просьбу. Я не хочу уходить, не будучи уверенным. — Сколько их? — Да не очень-то и много. Три мальчика, две девочки, да невестка-молодуха. — Не оговорился? — Молодуха? Пробледуха! — Я был у нее первым. Она была невинна. Она хорошая. Постарайтесь полюбить ее, отец. — А когда ты вернешься? — Скоро, отец. Скоплю деньжат, и обратно. В двойном размере верну вам все, что вы на них потратите. Только не дайте им голодать. Вот все, о чем я прошу. С окрестных ранчо люди спускались в деревни. Из деревень люди уходили в города. В городах люди терялись, растворялись среди других людей. Не знаете, где найти работу? Конечно, знаю. Езжай в Сьюдат-Хуарес. За 200 песо я тебя доставлю. Там найди того-то и скажи, что это я тебе прислал. Только никому ни слова. Да, сеньор, завтра принесу деньги. Вот 200 песо, сеньор. Отлично. Я дам тебе записку к нашему другу в Сьюдат-Хуаресе. Не потеряй ее. Он переведет тебя через границу, да еще и работу подыщет. Вот адрес и телефон. Так ты скорее найдешь его. Нет, в Техас ехать не надо. Слыхал про Орегон. Так вот, скажешь ему, что хочешь в Орегон собирать яблоки. И никаких хлопковых плантаций, ясно тебе? Ты, парень, не промах, видно сразу. Там, в Орегоне, надо будет найти Фернандеса. Знаешь такого? Не знаешь? Ну так спросишь. А не захочешь собирать яблоки, устроишься шпалоукладчиком. Платят больше, и рабочий сезон длиннее. Обратно приедешь с кучей долларов. Только не потеряй записку. «Нас всех перебили, отец». «Кого? Нас?» «Нас на переправе через реку. Вокруг зажужжали пули и нас всех перестреляли». «Где?» «Там, на севере. Нас высветили прожекторами, пока мы переходили реку». «И почему же?» «Я не знаю, отец. Вы помните Эстанисладу?» «Это он надоумил меня ехать». Рассказал, как сделать, чтобы все было шито-крыто, и мы поехали. Сначала в Мехико, а оттуда — на север. И мы уже переходили реку, когда нас вдруг стали расстреливать из маузеров. Мне пришлось вернуться, потому что он просил меня, «Вытащи меня, земляк, не оставляй меня». А он уже весь размяк, лежал брюхом кверху, весь в дырках от пуль. Я стал тащить его как мог, Да еще старался держаться в стороне от прожекторов, которыми нас высветили. Я спросил, «Ты живой?» А он мне, «Вытащи меня отсюда, земляк». А потом говорит, «Да, попали в меня». А у меня у самого локоть раздробило пулей, да так, что кость вышла наружу. Ну, я схватил его здоровой рукой и говорю, «Держись-ка покрепче». Он умер у меня на руках, на берегу, с нашей стороны, у местечка под названием Ахинага. Мы сидели в камышах, а камыши шуршали себе, как ни в чем не бывало. Я вытащил его на берег и говорю, ты жив еще? А он не отвечает. До самого утра я боролся за жизнь Эстанислада. Растирал грудь, делал искусственное дыхание, но он не издал ни звука. Днем ко мне привязался этот из миграционной службы. — Эй, ты! Чего там потерял? «Сижу, думаю, что делать с этим беднягой. Это ты его убил?» «Нет, сержант», — ответил я. «Никакой я не сержант. Тогда кто же его так?» Он был в форме, с орлами в петлицах. Вот я и решил, что военный. Да и пистолетище у него был такой, что не пришлось и сомневаться. А он все спрашивал и спрашивал, «Тогда кто? А...» В конце концов разошелся так, что схватил меня за волосы и давай таскать. Защищаться я не мог с раздробленным-то локтем. Я сказал ему, не бейте меня, я ведь ранен. Тогда он перестал. «Что случилось? Рассказывай», — сказал он. Они нас высветили прожекторами. Мы были так рады, так довольны, считая одной ногой уже на том берегу, и вдруг прямо по воде стали бить пули все чаще и чаще. Мы с ним единственные, кому удалось выбраться. Да и то не без потерь. Он-то уже коченеет. — И кто же вас обстрелял? — Да мы и не видели. Они высветили нас прожекторами, и давай полить. Вот тебе, вот тебе. Я вдруг почувствовал, что рука у меня болтается, как не своя. И тут услышал, как этот говорит, вытащи меня из воды, земляк. Даже если бы мы видели, кто по нам стрелял, толку от этого не было бы никакого. — Стало быть, апачи. Какие еще апачи? Так их называют. Живут там, по ту сторону. Разве по ту сторону не Техас? Техас Техасом, а апачи там пруд-пруди. Придурок ты несчастный. Насчет твоего друга я поговорю в Ахинаге. Они заберут тело, а ты возвращайся скорее домой. Откуда ты? Вот и сидел бы там. Деньги есть? Вот, взял кое-что у покойника. Должно хватить. У меня там есть средства для репатриантов. Я дам тебе на дорогу. Но если еще раз увижу здесь, оставлю гнить в канаве. Не люблю встречать одно и то же лицо два раза. Давай, иди отсюда». Вот я и пришел. И вот я перед вами, отец, чтобы рассказать все, как было. «И по делом тебе, дурак легковерный. И еще не так запоешь, когда увидишь свой дом». Поймешь, может, каких барышей нажил своим уходом. Что-то случилось? Неужели кто-то из ребят помер? Ушла твоя Трансито с погонщиком ослов. Распрекрасное, говоришь? Дети твои спят здесь, внутри. А ты иди ищи, где переночевать, потому что дом твой я продал в счет расходов, и ты еще должен мне тридцать песо за оформление бумаг. Хорошо, отец, я не отпираюсь, «Завтра же поищу здесь работенку, чтобы расплатиться с вами по долгам». «А куда, говорите, отправился тот погонщик, что увел Трансито?» «Куда-то туда. Я особо не разбирался». «Тогда я скоро вернусь, схожу за ней». «И куда же ты собрался?» «Как куда, отец? Туда, куда она ушла. Вы же сами показали».